лишь отвращение. Под чужим флагом, размышлял вслух сэр Патрик Стриклэнд. Вы хотите сказать, он искренне считал, что передает секреты в Южную Африку? Мне не дает покоя вот какая загадка, пояснил шеф Сис. Если он тайне сочувствовал советам или даже негласно состоял в компартии, почему центр не обеспечил его русским резидентом? Я могу насчитать по крайней мере пятерых в советском посольстве, кто прекрасно справился бы с такой задачей. Не сказать по правде, не знаю, что вам ответить, пробормотал Сэренти Неплем. Тут он поднял голову и встретился взглядом Сэром Найджелом Ирвайном. Тот незаметно подмигнул ему. Сэр Энтони Плен заставил себя вновь посмотреть в досье Дарэнсона и подумал: "Ну и хитреуга. Ты же все знаешь наверняка". Дело в том, что два дня назад Ирвайну кое-что рассказал Андреев. Ничего особенного, просто умозаключение незаключенном спустячного разговора в буфете советского посольства. Андрей выпивал с одним из людей направления Н, обсуждал с ним свое ремесло в общем. Упомянул о пользе вербовки под чужим флагом. Представитель подразделения нелегалов в ответ рассмеялся и постучал себе по ноздре указательным пальцем. Андрей истолковал сей жест в том смысле, что в Лондоне на самом деле идет операция под чужим флагом, и о ней собеседнику известно. Сэр Найджел услышав о разговоре, разделил такую точку зрения. «Сэра Энтони осенила. "Если ты, Найджел, уверен в собственных словах, значит, у тебя есть информатор в лондонской резидентуре КГБ. Ах, ты старый лис". А потом пришла новая мысль, гораздо менее приятная. "Если так, почему не сказать об этом?" Ведь здесь собрались совершенно надежные люди. Неужели нет? В душе Сара Энтони зашевелился холодный червячок беспокойства. Плем поднял глаза и произнес. "По-моему, нам надо прислушаться к предложению Найджела. В нем есть смысл. Хотите что-нибудь добавить, Найджу?" "Дернсон несомненно, предатель", ответил шеф Сис. Если выложить перед ним документы, анонимно возвращенные нам, он здорово струхнет, я уверен. А если потом дать ему прочесть отчёт о командировке в ЮАР, и если Бернсон впрямь считает, что работает на Триториу, ему вряд ли удастся сохранить самообладание. Если же он тайно сочувствует коммунистам, то есть знает, кто на самом деле Марайс. отчет престона не застанет его врасплох опытный психолог раскусит Барнсона без труда. «Ну что если его и впрямь завербовали под чужим флагом, спросил Сэр Парри Грин Джонс. Тогда он, по-моему, будет сотрудничать с нами по всем вопросам. Мало того, мы превратим его в двойного агента. проведем с его помощью серьёзной дезинформацией в Москву. Этим самым задобрим союзников. Дэр Патрик Стрикленд из Ворино офиса был сражен. Согласились с идеей Сэр Найджела и остальные члены подкомиссии. Последний вопрос сказал Сэр Энтони. Кто будет разговаривать с Бернсоном? Сэр Найджел и ответил. Это, конечно, дело пятерки. На работу под дезинформации поведет шестерка. Мало того, я лично знаком с Бернсоном. Мы учились в одной школе. "О, господи!" воскликнул Плейм. "Но он же младше вас, разве не так?" "Да, младше на пять лет. В школе он обычно чистил мне ботинки." "Хорошо. Значит, договорились. Кто против?" "Никого. Действуйте, Нейджел. Хватайте Дарианса, он ваш. Потом доложьте нам, что у вас получилось." Во вторник, 24-го, один южноафриканский гражданин прибыл из Йоханнесбурга в лондонский аэропорт Хитроу, где без труда прошел таможенный досмотр. Когда он с чемоданом в руке появился в зале ожидания, к нему подошел молодой человек и о чем то спросил на ухо. Дородный да, южноафриканец согласно кивнул.